Глава 33. Кукша в нерешительности. Тем временем люди Хринга их равно тоже не мешкают. Они стремительно нападают с двух сторон на корабли, сцепившиеся с драконом. Братья бьются как одержимые. Каждый сжимает одной рукой меч, другой — секиру. Натиск их подобен буре. никто не может устоять перед ними. Мало-помалу чаша весов склоняется в пользу Хаскульда, Хринга и Хравна, несмотря на первоначальное численное превосходство у Акли и Ацура. Наконец, раздается высокий звук рога, возвещающий о конце сражения. Он такой мирный, словно где-то неподалеку пастух созывает коров на пастбище. Данные, потерявшие обоих предводителей, не выдержали и запросили пощады. Сеча была жестокая. Погибло много народу с обеих сторон. Погиб Хравен. Его кто-то так ударил копьем в спину, что наконечник вышел из груди. Обезумевший от потери хрин кринулся на вражеские корабли и начал убивать всех подряд, несмотря на то, что Даны объявили, что сдаются на милость победителей. Видя, что просьба о пощаде не принесла им спасения, Даны стали прыгать за борт, а некоторые снова взялись за оружие. Кое-как Хаскульду удается утихомирить Хринга, и оставшиеся в живых Даны помогают перетаскивать добро на корабли победителей. Победители забирают все оружие, кроме того, что Хаскульд великодушно оставляет побежденным. Забирают сукно, которое Даны успели награбить здесь, в стране фризов, и много всякой прочей добычи, в том числе немало золота и серебра. В стане победителей больше всего павших приходится на ватагу Хаскульда. Дракон завален телами и своих, и врагов. Победители понимают, что дело решило прежде всего доблесть Свавильда и людей, которых он еще вначале заразил своим бесстрашием и яростью. А самого Свавельда что-то не видать. Неужели доблестный берсерк погиб? Тюр безуспешно ищет его тело на корабле Атли. Нет, Свавельд не погиб. Когда он убил Дана, охотившегося за кукшей, и собирался снова ринуться в гущу сражения, звук рога возвестил об окончании битвы и бранный шум стих. Свавельд поднял бочонок с брагой, осушил его и швырнул пустой бочонок за борт. Потом он рухнул, как подкошенный, и теперь лежит в приступе берсеркского бессилия. Возле него стоит кукша. В руке у него блестящий меч, сослуживший ему сегодня добрую службу. Кукша глядит на Свавельда, распростершегося на палубе. Вряд ли судьба пошлет более удобный случай. Теперь ему легко убить берсерка и легко скрыть, что убил он. На корабле валяется много окровавленных тел. Кому придет в голову, что Свавильда убил Кукша? от Отчего же он, однако, медлит? Раздувая ноздри, Кукша ловит запах свавельда. Он хочет распалить себя и тогда погрузить меч в горло врага своего рода. Но это не помогает. Запах свавельда уже не кажется ему столь враждебным, как раньше. Более того, Кукша даже улавливает в нем что-то приятное. Кукша пытается вспомнить матушку, но матушка и сестры, и родной дом словно подернуты плотной дымкой. И в душу его закрадывается сомнение, есть ли они на самом деле. Все это было так давно, что, может, и не было вовсе. В голове его крутится и не находит разрешения одна и та же мысль. Если бы не подоспел Свавельд, вражеский воин убил бы Кукшу. А если бы Кукша погиб, некому было бы сейчас убить Свавельда. Значит, Свавельд спас его на свою погибель? Снова и снова кукшина мысль бежит по заколдованному кругу и никак ей из него не выскочить. Явился бы сейчас Домовой и подсказал, как быть. Однако Домового Кукша не видел с тех пор, как ночевал в Чудском капище. Домовой тоже словно прячется в дымке. Да и был ли он? Кукша садится на балку, положенную поперек судна. Убивать удобнее стоя, а думать сидя. Убрать меч в ножны он забывает и недвижно сидит, опершись подбородком на рукоятку.